и трудно было предвидеть, когда начнутся морозы. Мы продолжали настаивать, а она упорно стоять на своем. «Вы хотите, — говорила она, — чтобы он умер там, а я здесь?» В словах Луизы слышалась такая твердая решимость, что я перестал убеждать ее. Луиза хотела отправиться в путь на следующий же день часов в десять утра, после завтрака, на который был приглашен и я. Я встал очень рано, купил себе дорожное платье, меховые сапоги, карабин и пару пистолетов и заранее положил все это в наш дорожный экипаж. Завтрак, как легко догадаться, прошел среди грустного молчания. Одна только Луиза сияла от радости и, в конце концов, заразила этим настроением и меня. Завтрак был окончен. Мы все спустились во двор, где уже стоял экипаж.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 Ей подали ребенка, и она, плача, покрыла его поцелуями. Чтобы положить конец этому тягостному прощанию, я почти насильно отнял у нее ребенка, усадил ее в экипаж, затем вскочил в него сам и крикнул кучеру «Пошел!». Фельдъегерь уже ждал нас на козлах. Лошади тронули, и вслед нам донеслись последние напутствия и пожелания. Полчаса спустя мы выехали из Москвы. Я предупредил фельдъегере, что мы желаем ехать днем и ночью, чтобы прибыть на место до наступления морозов. Я предполагал, что при этом условии мы доберемся до Тобольска за две-три недели. Мы быстро миновали Владимир и через несколько дней прибыли в Нижний Новгород. Я попросил Луизу отдохнуть здесь несколько часов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 — Верно, в ночь выпадет снег, и дальше придется ехать на санях. И действительно, когда я проснулся на другой день утром, крыши домов, улицы — все побелело от снега. Я быстро оделся и вышел, чтобы посоветоваться с фельдъегерем. Он был очень озабочен. За ночь снега выпало так много, что под ним не было видно ни дорог, ни канав,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 Эти два дня, — заметил я, — мы употребим на то, чтобы подготовиться к дальнейшему путешествию. Прежде всего нам нужно было приобрести сани. Что мы сделали в тот же день и сразу перенесли в них все наши пожитки, а также оружие, которое я приобрел в Москве. В Перми мы встретили несколько сыльных поляков. Жилось им не так уж плохо. Пермь — красивый город, особенно летом и морозы редко достигают там тридцати градусов, в то время как в Тобольске они доходят иной раз до пятидесяти. Закончив наше приготовление, в назначенный срок мы снова пустились в путь дорогу. Сердца наши сжались от тоски при виде бесконечной, покрытой снегом равнины. Это было безбрежное море снега, где не видно было ни дорог, ни речек, только редкие деревья служили вехами, указывавшими им щекам направление. Время от времени нам попадались еловые леса, темная зелень которых выделялась среди окружающей нас белизны. Жилье попадалось все реже и реже. Часто от одного села до другого было не меньше тридцати сорока верст. Места были глухие, пустынные. На почтовых станциях нас уже не ждала толпа им щеков, как это бывало на тракте,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 Холод становился с каждым днем ощутимее, и я с радостью думал о том, что реки, через которые нам придется переправляться, скоро замерзнут. Мы остановились как-то в небольшой деревушке, в которой было не более двадцати изб. Емщик пошел искать лошадей, а мы зашли на почтовую станцию. Это была жалкая изба, даже без классической русской печи. Топилась она по-черному. Около очага грелось несколько возчиков, не обративших на нас никакого внимания. Но когда мы с фельдъегерем сняли свои шубы и предстали перед ними в военной форме, нам тотчас же очистили место у огня. Главное, надо было согреться, а потом подумать об ужине. Итак, я обратился к станционному смотрителю с просьбой дать нам чего-нибудь поесть. Он посмотрел на меня с величайшим изумлением,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 Один только фельдъегерь спал сном праведника. Я разбудил его и попросил распорядиться насчет отъезда. Вместе с нами должны были выехать и несколько возчиков, но между ними разгорелся спор. Одни, наиболее опытные, говорили, что ехать нельзя и что нужно переждать денек другой, а более молодые хотели немедленно отправиться в путь. Луиза была, конечно, на стороне этих последних. Не знаю, что именно убедило фельдъегеря — красивые ли глаза Луизы или состояние погоды, но он тоже высказался за отъезд. Несомненно, решение этого человека в военной форме должно было оказать влияние навозчиков. Кончилось тем, что они тоже стали готовиться в путь. При расчете со станционным смотрителем я отдал ему деньги за убитого мной цыпленка и попросил снабдить нас... Хоть какой-нибудь провизии, особенно хлебом, который был бы свежее, чем вчерашний. Смотритель ушел куда-то и вскоре вернулся с курицей, сырым окороком и несколькими бутылками какой-то бурды, похожей на водку. Говорят, ее делают из березовой коры. Возчики стали запрягать, а я пошел на конюшню выбрать для нас лошадей, но по здешнему обыкновению их угнали в лес. Смотритель разбудил мальчика лет 12 пятнадцати спавшего в углу, и послал его за лошадьми. Мальчик поднялся с молчаливой покорностью, свойственной русскому крестьянину, взял длинный шест, вскочил на лошадь и помчался куда-то галопом. Возчики сказали нам, что старосту их артели зовут Григорием, и в случае какой-нибудь нужды мы тотчас можем обратиться к нему. — Григорий старик лет семидесяти пяти которому на вид едва можно было дать сорок пять выделялся высоким ростом и атлетическим сложением у него была длинная сидеющая борода и густые брови нависшие над черными глазами одет он был как и другие возчики в тулуп туго подпоясанный узким ремешком на ногах были высокие сапоги на голове меховая шапка из за пояса торчали с одной стороны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 и у ворот избы растянулся длинный караван, одни сани за другими.